Понедельник. Путешествие к себе. Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное. Известные всей свиридовской слободе воры, братья ломские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему. Пошли, мол, он хотел было крикнуть им нечто презрительное и уничтожающее, но на их месте неожиданно возник непутевый, Убитый еще в финскую компанию сосед его, Санька Баев, с коврига пеклеванного подмышкой и с полбутылкой в свободной руке. Охватив московскую за горлышко, он пьяно скалился в его сторону. Врешь, мол, старый дурак. захлебнувшись с обидой, он бросился было к окну, но тут же пришел в себя с удушливым колотьем под самым горлом. Рука его привычно потянулась к тумбочке и стала судорожно шарить по ней в поисках таблетки валидола, заготовленной, как всегда, еще с вечера. Мятный холодок во рту принес ему обманчивое успокоение и мысли, и вялые, и случайные, и словно ветошь, В мутном омутке мысли завязали свой обычный дневной круговорот. Вот уже лет примерно около двадцати, с того самого тусклого мартовского утра, когда Петр Васильевич вернулся со скорых, небогатых даже и по тому голодному времени, похорон жены... Жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью. Еще лежа он знал, что ровно в семь встанет, постучит в дощатую перегородку, что отделяет его комнату от светелки дочери Антонины, и та по обыкновению не ответит. Но ему и без того будет ясно, что она услышала и уже поднялась, и вскоре, бесшумно, начнет свою ежеутреннюю работу, включить плитку и возьмется за сооружение для него шестиместной кочубеевской яичницы. Потом он не спеша со вкусом поплескается перед рукомойником Медлительно облачит себя в свои обычные доспехи, бумажные китайские брюки, шерстяные носки, мерзнут ноги, ботинки на микропорке, косоворотку, суконный еще до военных времен жилет и чешский пиджак, купленный дочерью по случаю. Яичницу Петр Васильевич съест молча, со внушительной вдумчивостью и ровно в восемь, вооружившись у двери шляпой и палкой, все так же молча выйдет на улицу, которую он в силу давней с молодых еще лет привычки называет слободой. А сейчас, до урочного времени, старик просто без всяких дум глядел в облитое первым июльским светом окно за которым когда-то был небольшой садок, десятка надв, яблонь вперемешку с вишнями, причуда Петра Васильевича, тоже отдавшего в свое время данного модному тогда учению, и где теперь высилась красного цвета глухая стена заводского корпуса. Стена была такой непостижимо громадной что иногда ему казалось, будто за ней уже ничего нет. Пустота. Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к утлому дому, отжимая его к самой дороге, которая, в свою очередь, расползалась в ширину. Между этими двумя врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый еще дедом отстроенный пяти стенок, где одну комнату из четырех занимал Петр Васильевич. В городе его знали все, или почти все, и если не любили, для этого он никак себя не проявлял, то уж во всяком случае уважали как, впрочем, уважают все, что хранит одним только своим существованием, то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают, да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе. Поэтому, когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном, или приветствием. Васильичу тук-тук. Здравствуйте, товарищ Ложков. Тук-тук. Приветствую тук-тук. Здоров, Петр Васильевич. Тук-тук. Наши вам тук-тук-тук. итак весь день от восьми до восьми с тремя перерывами для обзора, впрочем, беглого газет на стендах, захода в столовую и обязательного, но не слишком затяжного, отдыха в городском сквере между четырьмя и пятью. Как говорится, город знал его, а он знал свой город. Узловск, подобно многим уездным городам России конца девятнадцатого века, возник вокруг крупной железнодорожной станции, примерно на полпути между Москвою и Энском, а потому именно станция, а с нею и все ее основные службы. Вокзал, депо, вспомогательные постройки являлись здесь собою хозяйственные и духовные средоточия. Город рос в основном за счет естественности тянувшихся к нему голодными ртами окрестных деревень — Сычевки, Сверидова, Дубовки. Они и поставляли железки, черную рабочую силу и хлеб. По мере роста дороги хлеба у них становилось все меньше, зато матерела черная рабочая силы Стараниями отъевшихся на новых харчах баб пополнение ее не иссякало. Мужики пограмотнее, посмекалистее, выбившись всеми правдами и неправдами в люди, строились ближе к станции и, таким образом, незаметно за домом, дом, сближались село с городом, пока самые деревни не вошли в город, как его составные части. И станция Узловская сделалась очередным уездом Российской империи, а, стало быть, Узловском. Петр Васильевич прожил в Узловске семьдесят слишком лет. Если б его спросили однажды, что в нем, в этом городе, самое главное, самое примечательное, он бы затруднился ответом, как затруднился бы ответом о себе самом. Настолько оба они являлись собою, как бы одно целое. Город принял его, совсем ищи молоденького, свиридовского залетку, едва оперившимся, посадил проводником в третий класс. И с тех пор жизнь обоих текла друг у друга на глазах. стало Узловская уездом, и у Петра Васильевича Лошкова жизнь прибавила важным знаком путейского достоинства оберкондукторской сумкой. Обзавелся город своим элеватором. Его пятистенок засиял на все свиридово веселой оцинкованной крышей. Первая шахта обозначилась терриконом за рекой и в дом к молодому оберкондуктору вошла, чтобы остаться там на сорок без малого лет. Тихая и работящая Мария, дочь слободского шахтера. А потом все. И бронепоезда в гражданскую, и мертвые паровозы чуть позже, и первые машинисты во врагах народа, и гробы, сложенные на всякий случай штабелем у депо в последнюю войну. Все вместе. Присматриваясь к городу, Петр Васильевич пытался вызвать к жизни... Былое целое из возникающих в памяти черты и черточек, но неряшливая в лихорадочной своей убогости застройка местных слободок безликими коробками из стекла и бетона уже не могла оживить дряхлеющую душу, собственного Узловска, другой город, с другими песнями и другим порядком победительно определял его облик. Тук-тук! Тук-тук! Выстукивала палка асфальтовый панцирь улиц, и сердце города, задыхавшееся под ним, астматически откликалось. Я здесь! Тянулся к свету сквозь асфальт росток тополя, уже готовый разбиться в листья. Я здесь! Сыро вздыхала, еще не схваченная бетоном, земля вокруг водоразборной колонки я здесь блистала куском припудренного звездкой и цементом зеркало озерцо а скорее всего просто прудок крохотный. тук тук тук тук тук тук но ответы с каждым днём становились все глуше и безнадежнее Утверждая собственную жизнеспособность, они тихо радовались всякой, что ни на есть пустяшной детали прошлого. а живы, значит. Часть-ки-то еще радовался один, глядя на то, как Петр Васильевич заводит свои Павел Буре. Классный ход, известное дело, двоенная работа а красильня то красильня стоит вторил ему другой износу ей нет да ишь не сдавался город и рубашечка то нынче на вас петр васильеич наша косой ворот в горошек век не затираешь. — и пекарня на месте играло стариковское сердце в такой печи из дерьма калачи выходят знай наши Тук-тук, тук-тук. Петр Васильевич грузно опустился на лавочку, Блаженно вытянув ноги. Куда ни кинь, больше семидесяти. За ребристые крыши окраины, трудно дыша, Багрово-желтой туманностью стекал день. Город еще погрохатывал, еще позванивал где-то, Между сквозными глазницами зачатых корпусов, Силес изо всех сил изобразить мощь, деяние, Но в его тяжком выходе уже явственно прослушивалась надсадность. Петр Васильевич никогда не менял своего расы навсегда принятого маршрута, И если бы не толпа у разбитой витрины модного в городе продмага Витязь, Старик и в этот день не изменил бы направление. Дело оказалось настолько пустым и мелким, что и любопытствовать не стоило, да и не отличался Петр Васильевич особым любопытством. Но когда он, уже проходя мимо, искоса взглянул, только взглянул в сторону этой самой разбитой витрины, его сразу в миг как это бывает в электричестве где единого единственного всего мгновенного контакта достаточно чтобы возник все обнажающий свет постигло озарение в нем вдруг как бы взломалось все Как бы разорвался какой-то мертвый круг, из которого долго и безуспешно в поисках выхода тянулась его окольцованная глухотою душа. За выбитым стеклом красовался всей своей фальшивой сутью олеповатый муляж окорока на муляжном блюде в окружении муляжных же колбас. Толпа ищи возбужденно шелестела по поводу происшествия, а Петр Васильевич уже не существовал в ней, не слышал ее, не присутствовал в ее сутолоке. Весь он в эту минуту был обращен туда, в свою юность. Заваруха, поднятая в те поры диповскими мастеровыми, случайно застала его на базарной площади. И в самый разгар ее, то есть когда первая пулеметная очередь местной команды слезнула с площади остатки всего живого и методично прошла с по витринам, Петька, хоронившийся под одной из брошенных хозяевами телег, выявил впереди себя соблазнительную цель. Всего в каких-нибудь пятидесяти сажениях за развороченной витриной гастрономической лавки купца Туркова соблазнительно подразнивал его янтарным своим срезом копченый окорок, настоящий копченый окорок. И Петька пополз, пополз. Через всю насквозь простреленную площадь. тысячу по крайней мере, раз Могла уложить его любая шальная Из всех тех шальных, Которыми пело то забытое было И вдруг возникшее из прошлого утра. Но ни одна случаются же чудеса. Не тронула парня. Петька дополз полз вопреки всему. Но когда, наконец, он протиснулся через ребристое стекольное отверстие внутрь, рука его ощутила шероховатость чуть-чуть подкрашенного картона. И лишь тут страх преодоленного пути коснулся Петьки. И Петька заплакал. Нет, не заплакал. Завыл от ужаса и обиды. — Братцы! Что же это? Братцы! А? Петра Васильевича сразу же потянуло домой. Дорогой он все недоумевал, все никак в толк не мог взять. Почему давнее это воспоминание могло... До такой степени взволновать, вызвать смутные предчувствия, породить пока еще неясные но все-таки надежды, когда, казалось, уже все позади. Но вместе с тем Петра Васильевича не оставляла и ощущение все нараставшей тревоги, сопутствующей всяким значительным переменам, а что перемены эти не заставят себя ждать, в этом он теперь Не сомневался. Едва ли минуту простоял Петр Васильевич у двери дома, как бы в раздумье, прежде чем повернуть за угол в половину дочери. А повернув, сразу же услышал знакомый стрекот швейной машинки. Антонина прирабатывала к его пенсии шитьем. И хотя это было ему не по душе, он никогда с ней об этом не заговаривал. И не из деликатности вовсе, а так, по привычке, молчать. Без стука палкой толкнул дверь. — Здорово живешь, Антонина! От неожиданности. Отец вот уже лет около пятнадцати не заходил в ее половину, ограничивая свои с ней взаимоотношения с стуком в перегородку дважды в день. антонина Не только не встала навстречу гостю и не ответила, но даже не подняла головы, с истерической при этом лихорадочностью заработав педалью, но потому как из-под рук у нее наискосок через все штапельное поле шов поплыл диковинными зигзагами, Петр Васильевич догадался, что творилось сейчас у нее на душе. Ему пришлось чуть ли не насильно отдирать ее руки от шитья. Сдурела Антонина! И тут она на мгновение вскинула на него глаза и сразу же опустила их снова, едва пролепетав. Нет, отчего же, папаня? И сердце его как бы сорвалось с высоты, и потолок накренился в его сторону и все в дочерней светелке пошло перед ним кругом антонина была пьяна да так что оставалось лишь удивляться как она вообще ухитрялась сработать стул под петром васильеичем заскрипел зашелся по всем швам так тонюшка Так, доченька, так. Что же дальше будет? Начал был он, но вдруг с мучительной определенностью осознал, что говорит бессмысленные, ненужные слова. А какие могли бы сейчас сгодиться? Да и могли ли сгодиться вообще, он не знал. Поэтому только тяжело крякнул в заключении. «Антонина!» Сначала она тупо слушала отца, машинально раскатывала между ладонями наперсток, но стоило ему замолчать, как мутные хмельные слезы, собираясь на остреньком подбородке, неровно заструились по ее мелкому, тронутому нездоровой отечностью лицу. «Папаня!» — прерывистой скороговоркой бормотала она — и все искала его взгляда, все искала. — Папаня! Да разве ж я? Папаня! И если сначала Петр Васильевич безусловно считал себя оскорбленным и, разумеется, правым в своем негодовании, то теперь, глядя на ее мятые хмелем, трясущиеся губы, жалкий полурастрепанный пучок на затылке, эти вот так и не окрепшие в настоящем деле ладони по прежнему раскатывавшие наперсток он все определеннее проникался не жалостью не состраданием нет ему ли было заботиться эткими тонкостями а чувством еще покуда безотчетной вины перед нею вот оно началось с горечью думал он плохо ли хорошо ли а началось чуяло мое сердце антонина была младшей в семье и единственный из шестерых детей петра васильевича что осталось при нем дочери спешили замуж из родного дома и потому вышли кое как и Неудачно сыновья подавались, куда глаза глядят, и по-разному и в разное время исчезали с лица земли. Все они отказывались от него, чтобы уже никогда не переступить отчего порога. Где-то там, в стороне, его дети ставили свои дома и семьи, Рождали детей, а их дети — своих детей, но никто из них никогда не вспомнил о нем. Ему коротко и, кстати, не приглашая, сообщали о смерти того или другого, и все. Получая короткие эти весточки, пётр Васильевич, как водится, горевал, хотя и без особой скорби. Но и в естественной этой боли его упрямство всегда укрепляло облегчающие мысли. Слушал бы отца, не пропал бы, как будто и здесь отцовская воля могла что-либо поправить. Петр Васильевич всегда считал себя правым, всегда и во всем. И не было силы. Какая смогла бы переубедить его в этом? Может быть, такого рода убежденность откладывала в нем профессия. Безраздельно властвуя на протяжении суток в местном пассажирском, он в дни, свободный от поездок, и с домашними усвоил поездную форму обращения. Самым употребительным в его лексиконе было слово «нельзя». «Нельзя то...» Нельзя это, нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился для них шире, и выше его нельзя. И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении исповинной. Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне него. Старшего Виктора, лекальщика с «Динамо», взяли прямо из цеха, с тем только, чтобы, обозначив в протоколах исходные, пустить в расход. Петр Васильевич бровью не повел. — Второй, Дмитрий. Нарвался на свою лютую долю у линии Маннергейма. Петр Васильевич и не поперхнулся. Дочь Варвара в смертельных родах отдала век четвертому чаду своему здесь, рядом, в Углегорске. Ему и об этом не досуг было печалиться. С младшим сыном его Евгением Плохую шутку сыграл фауст-патрон под Кёнигсбергом, а отец лишь вздохнул слегка. И, наконец, сброшенную мужем с тремя малолетними на руках Федосью схоронили на казенный кошт, а детей рассовали по домам Что ж, — только и подумал он, — сами себе долю. Выбирали.